Я помню тебя в 14 лет, когда ты будешь трудиться над школьным докладом. Ты выйдешь из своей комнаты с размалеванным и обклеенным картинками ноутбуком в руках. Как это называется, мама, когда обе стороны выигрывают? Я оторвусь от собственного компьютера и статьи, над которой карплю. Может быть, беспроигрышная игра? Нет, не то. Есть какой-то специальный математический термин. Ты помнишь, когда папа заходил к нам в прошлый раз, он рассказывал о фондовой бирже? Тогда он употребил это самое слово. Хм, что-то знакомое. Да, я поняла, что ты имеешь в виду, но не могу припомнить термин. Но мне нужно знать. Я тоже хочу использовать этот термин в своем докладе по социологии. Я даже не могу найти его в энциклопедии, ведь я не знаю, как это называется. Очень жаль, но я тоже не знаю. Почему бы тебе не позвонить отцу? Судя по выражению твоего лица, этот звонок потребует от тебя гораздо больше сил, чем ты согласна потратить. На данный период между тобой и твоим отцом установились довольно напряженные отношения. А ты можешь позвонить ему сама, только не говори, что это для меня. Полагаю, ты и сама умеешь набирать номер. Господи Иисусе, мама, вскипишь ты. С тех пор, как вы с отцом разбежались, я не могу дождаться никакой помощи в учебе. с к о л ь изумительно разнообразие ситуаций, в которой ты искусно вплетаешь мой развод. Я всегда помогала тебе с домашними заданиями. Миллион лет назад, мама. Я пропущу эти слова мимо ушей. Я бы помогла тебе и на сей раз, но увы, я не помню, как это называется. Ты разгневанно направишься назад в свою комнату. Я практиковалась в гиптоподе Б при любом удобном случае и самостоятельно и с другими лингвистами. Чтение текстов на с е м а с и о г р а ф и ч е с к о м языке было для меня совершенно новым опытом, что делало это занятие намного более захватывающим, чем изучение гиптопода А. А мои успехи в письме начали изумлять меня саму. Предложения, которые я упорно создавала, с течением времени приобретали все более уравновешенную, экономно сцепленную форму. И, наконец, я так набила руку, что у меня стало получаться гораздо лучше, если я особо не задумывалась над тем, как следовало бы написать. Вместо того, чтобы старательно компоновать в голове дизайн предложения, я могла теперь сразу набросать на бумаге начальные штрихи. И эти волнистые линии почти всегда оказывались прекрасно совместимыми с элегантной интерпретацией того, что я намеревалась сказать. Иными словами, у меня постепенно развивался тот же дар. Каким в полной мере обладали гиптоподы? Но куда более интересным оказался факт, что гиптопод Б постепенно изменял мой образ мыслей. Свойственный мне тип мышления всегда был таков: я мыслю, следовательно, говорю внутренним голосом. Как принято выражаться в нашей профессиональной среде, мысли мои были фонологически кодированы. В норме мой внутренний голос вещал на английском, но это было необязательно. После окончания школы, решив немедленно выучить русский, я присоединилась к программе глубокого погружения и к концу лета начала не только думать, но и видеть сны на русском языке. Но это всегда был устный русский. Иной язык, но та же мода. Беззвучный голос, говорящий вслух. Идея лингвистического, вместе с тем не фонологического способа мышления, всегда меня интриговала. У меня был приятель, который родился от глухих родителей и вырос в атмосфере американского языка знаков. И он признался мне, что часто думает на а з и з е вместо английского. Я долго пыталась представить, на что могут быть похожи мануально кодированные мысли и каково это рассуждать внутренней парой рук вместо внутреннего голоса. С гиптоподом б я наконец испытала совершенно чуждое ощущение. Мои мысли стали обретать графическую кодировку. То и дело посреди рабочего дня со мной случалось на н е с к о л ь к о мгновений нечто вроде транса, когда внутренний голос отказывался выражать мои мысли. Вместо этого я видела внутренним взором симограммы, прорастающие как морозные узоры на стекле. Когда я научилась свободно писать на г и п т о п о д е Б, симографические конструкции стали появляться полностью сформированными, представляя даже самые сложные идеи. м о ё мышление, однако, ничуть не ускорилось. Вместо того, чтобы устремиться вперед, разум созерцательно балансировал над уравновешенной симметрией, лежащей в основе с и м а с е и о г р а ф и и гиптоподов. Казалось, это нечто большее, чем просто язык, а развитые симограммы были подобны мандатам. Я в п а д а л а в медитативное состояние, выбирая такой путь, где посылки и выводы становились обратимыми, легко менялись местами. Большая с е м о г р а м м а не имела никакого предпочтительного направления, в котором соединялись бы ее отдельные части. В ней не было никакого потока мысли, бегущего по определенному маршруту. Все ее компоненты были одинаково приоритетны, все они были равноправны в акте рассуждения. Представитель госдепа по фамилии Хостнер п о д р я д и л с я просветить наших ученых касательно перспективных планов США в отношении гиптоподов. Мы с г э р р и явились в комнату для видеоконференции, чтобы послушать его лекцию. Микрофон был отключен, и мы могли обмениваться мнениями, не прерывая мистера Хостнера. Пока мы старательно внимали, я начала всерьез беспокоиться, не повредит ли г э р р и своему зрению столь часто закатывая глаза. У них, наверняка, была веская причина, чтобы проделать такой путь до самой Земли, сказал дипломат, доносящимся из динамиков жестким голосом. Судя по всему, это не завоевание нашей планеты, благодарение небесам. Но что же тогда? И кто они? Разведчики, антропологи, миссионеры? Но в любом случае у нас должно быть нечто такое, что мы можем им предложить. Возможно, это права на разработку минералов в Солнечной системе. Возможно, антропологическая информация о нас самих. Возможно, п р а в о проводить религиозные церемонии для нашего населения. Пока мы не знаем, но ведь что-то же должно быть. Поэтому моя точка зрения такова: даже если они прибыли сюда не для торговли, это не означает, что мы не можем заключить с ними торговую сделку. Нам просто нужно выяснить, с какой целью они прилетели и что у нас есть такое, чего они желают. Как только мы получим необходимую информацию, мы сразу же вступим с ними в деловые переговоры. И я хотел бы специально подчеркнуть, что наши отношения с г и п т о п о д а м и не обязательно должны быть враждебными. Перед нами не та ситуация, когда любой выигрыш с нашей стороны означает для них проигрыш и наоборот. Если обе стороны поведут себя корректно, то и мы и г и п т о п о д ы останемся с прибылью. Намекаешь на игру с ненулевой суммой? – вопросил г э р р и с насмешливым изумлением. Господи помилуй и спаси. Игра с ненулевой суммой? Что что? Ты обернешься на полпути к своей комнате. Когда обе стороны выигрывают. Я только что вспомнила. Это игра с ненулевой суммой. Вот оно. Ты поспешно застучишь пальцем по клавиатуре ноутбука. Спасибо, мама. Оказывается, я все-таки знала это, скажу я. После стольких лет жизни с твоим отцом что-то же должно было запечатлеться в моих мозгах. А я знала, что ты знаешь, откликнешься ты. Твои волосы нежно пахнут яблоком. И вдруг ты подтолкнешь меня чисто по-приятельски. Ты лучше всех, мама. Луиза. Да. Извини, я отвлеклась. Ты что-то сказал? Я спросил, что ты думаешь о нашем мистере Хоснери. А можно я вообще не буду о нем думать? Я уже пытался проделать такой трюк и за всех сил игнорировал правительство в надежде, что оно уберется подальше и оставит меня в покое. Ничего не вышло. Наглядно доказывая правоту Гэри, Хоснер продолжал бубнить: Перед вами поставлена необычайно важная задача. Вы должны тщательно обдумать все, что вы узнали о гептоподах, и найти любую зацепку, которая способна нам помочь. Возможно, они как-то намекнули на цель своего визита или упомянули то, что для них имеет ценность. Подумать только, нам никогда не приходило в голову взглянуть на вещи в таком аспекте, сказала я. Но мы немедленно займемся этим, сэр. Самое печальное, что нам действительно придется этим заняться, заметил Гэри. У кого есть вопросы? Осведомился Хоснер. Заговорил б у р х а р д лингвист с ф о р т в о р д с к о г о зеркала. Мы спрашивали об этом гиптоподов много раз. Они утверждают, что явились сюда в качестве наблюдателей и что информация для них не является значимой. Да, они постарались убедить нас, сказал Хоснер. Но подумайте сами, разве это может быть правдой? Известно, что гиптоподы иногда прекращали общение на относительно краткие периоды. Возможно, это были тактические маневры с их стороны. И если мы с завтрашнего дня вдруг перестанем с ними разговаривать, разбуди меня, если он случайно скажет что-нибудь интересное. Пробормотал Гэри. Я как раз хотела попросить тебя о том же самом. В тот день, когда Гэри впервые объяснил мне принцип ферма, он вскользь заметил, что почти любой закон физики может быть представлен в виде вариационного принципа. И тем не менее, когда люди думают о физических законах, они предпочитают их к а у з а л ь н у ю формулировку. Это мне понятно. Физические атрибуты, которые для нас являются интуитивными, вроде кинетической энергии или ускорения, все как один выражают с в о й с т в а объекта в некий данный момент времени, что вполне закономерно приводит к хронологической к а у з а л ь н о й интерпретации событий. Один момент неизбежно вытекает из другого. Причины и следствия переплетаясь вступают в цепную реакцию, которая распространяется из прошлого в будущее. Совсем иначе обстоят дела с теми физическими атрибутами, которые интуитивны для гиптоподов, вроде действия и всяких прочих штучек, определяемых у нас через интегралы. Они обретают значение только на временном интервале, что столь же закономерно ведет к телологической е интерпретации событий. Рассматривая полный набор происшествий, имеющих место в определенном периоде времени, наблюдатель распознает необходимое условие, которое требуется удовлетворить путем целенаправленной минимизации или максимизации. И он должен знать о начальном и конечном состоянии, чтобы правильно выбрать цель. Знать о всех следствиях, прежде чем возникнут их причины. И это я тоже начинала понимать.